Глава 46. Мне не понадобилось снотворное, чтобы провести эту ночь без кошмаров. Замечательное ощущение. Мне необходимо было явиться домой к десяти. Мона должна была вернуть мне детей от Полины, поэтому я ушла от Дариана в начале десятого. Мы договорились о том, что будем пытаться удерживать наши отношения в пределах тайны, которая, впрочем, вынеслась на всеобщее обсуждение ещё до того, как мы для себя обозначили начало каких бы то ни было отношений. В общем, от нас требовалось просто как можно меньше светиться в компании друг друга. Поэтому у меня не возникло трудностей с тем, чтобы убедить Дариана остаться этим утром дома и отпустить меня в Лондон с его водителем на его новой, еще не засветившейся в столице машине. О том, что номера автомобиля зарегистрированы на него и журналистам не составит особого труда их пробить, мы как-то не подумали. Мы вообще плохо думали. Это оказалось достаточно сложно делать, когда ты всё утро занят поцелуями и уговариванием самого себя не переходить черту, чтобы потом весь оставшийся день не чувствовать себя выжатым лимоном. А мне ведь предстоял целый день в обществе Тэна и Джоуи. Не знаю как, но в итоге я всё-таки смогла отказаться от желанной порции утреннего секса. Для начала мне необходимо было хоть как-то выполнить свои материнские обязательства, а потом уже думать о том, о чём всё утро нежно жужжал мне на ухо Дыриан. Всю дорогу до Лондона я привыкала к новым ощущениям, снова и снова прокручивая в своём подсознании сегодняшнее утро. Как же необычно было смотреть в его глаза с любовью. Как необычно было принимать его любовь, обнимать его по собственной воле и разрешать ему обнимать себя. Целоваться с ним, ласкать его. У меня, кажется, начинал кипеть мозг. «Любовь? Я что, действительно подумала об этом абстрактном чувстве? Я ведь знаю, что любовь — это всего лишь антоним воли. А волю я терпеть не собираюсь. Даже с Дарианом. И тем не менее, я не могла ничего поделать с тем, что снова и снова вспоминала о том, как, лаская моё тело этим утром, он шептал мне на ухо вкрадчивым, сладко-бархатным голосом. «Я тебя хочу. Как же я его хотела!» Не только физически. Я хотела его всем своим существом. Я даже не догадывалась, на какую зыбкую кривую дорожку я встала этим утром. Встала добровольно, хотя Дориан подталкивал меня в спину. Я ведь прежде никогда не любила. У меня не было практики, совершенно никакого опыта. За что он так со мной? Теперь я не смогу остановиться. Теперь мы будем сумасшедшими вдвоём. А это куда страшнее, чем один сумасшедший он. Всё. Теперь нам точно крышка. Остановившись напротив своей квартиры, я дёрнула бровью, заметив покосившуюся на двери последнюю цифру числительного 24. Номер этой квартиры никогда не страдал тем, чтобы коситься в сторону. Робин его лично приделал к двери. Почему-то, не захотев поправлять внезапный изъян, я вставила ключ в замок и, провернув его, вошла в квартиру. Перевернутый входной коврик я отметила сразу. Следующими стали аккуратно разложенные журналы на комоде и лежащие друг на друге тапочки. Первое, что я сделала, окликнула Мону. Не получив ответа, я посмотрела на часы. Без пятидесять. Может быть, она уже приходила? Но зачем ей переворачивать коврик? Может быть, Дариан? Нет, это вообще бред. Сложив журналы в одну стопку и расставив тапочки ровно, я уже поправляла коврик, когда прямо над моей головой прозвучал дверной звонок. Шарахнувшись, в следующую секунду я усмехнулась тому, как это глупо. Никаких привидений не существует. А если они и существуют, Амелия ведь сказала, что Робин на той стороне. Тогда что это? Провалы в памяти? Но я обследовалась, у меня выявили всё, кроме проблем с памятью. За дверью оказались Мона, Тэн и Джоуи. Мальчики и вправду по мне соскучились. Причём гораздо сильнее, чем я могла себе представить или сама соскучиться по ним. Странная эта штука, псевдоматеринство. Ты вроде как любишь этих детей, но если они вдруг исчезнут из твоей жизни, страдать точно не будешь. Но никто никуда исчезать не собирался, ни они, ни я. Так что нам оставалось радоваться нашему воссоединению, запланированному на следующие непрерывные 17 лет. Счастье? Оно самое, наверное. Главное, что все здоровы и живы. Остальное не важно. Сегодня мне с детьми было откровенно легко и даже весело. Тен не капризничал во время приёма пищи. Джои так и не смог запихать себе в нос отломанное от игрушечного трактора колесо. В общем, всё было хорошо. Но вечером за час до ухода Моны я решила прогуляться в магазин под предлогом покупки детского питания. На самом деле с питанием всё было относительно терпимо. Не знаю, почему я решила, что это не может ждать. Хотя знаю, просто признаваться не хочу. Я просто хотела побыть вне зоны досягаемости детей. Нормально ли это? Для матери, наверное, нет. Для той, кто притворяется матерью, возможно. Я не знаю. Очень сложный вопрос. Уже возвращаясь домой, я увидела стоящих у лифта мистеров Кэмбербэтчей, кота и художника, и миссис Адамс. Целый день, пребывая в положительном расположении духа, я подошла к ним, даже не подумав о том, что мне стоило бы обойти их по лестнице. «Добрый вечер» поздоровалась я, подойдя к лифту и нажав на кнопку вызова. «О, дорогая, лифт не работает», вместо приветствия произнесла миссис Адамс, после чего вдруг замахала жёлтой катушкой в своей руке. «Мы как раз хотим его оклеить». «Оклеить?» — переспросила я. «Он долго простоит без ремонта?» «В том-то и дело, что мы не знаем», — пожал плечами мистер Кэмбербэтч, начав растягивать свою катушку. Левтер пообещал прийти завтра утром, но сказал, что может запоздать на пару-тройку дней. «Ничего себе временной разрыв», — усмехнулась я. «Кто бы говорил?» — внушительно приподнял одновременно с бровями указательный палец мистер Кэмбербэтч. «Помнится мне, кто-то обещал ко мне зайти, чтобы подобрать багет для прекрасного портрета своей матери. Может быть, стоит это сделать до того, как вас, миссис, в очередной раз решат похитить». «Не читайте жёлтую прессу». Уже обходя своих собеседников и направляясь к лестнице, заулыбалась я. «Там всё врут. Второго похищения не планируется. И да, я помню о картине. Как-нибудь выкрою время и обязательно к вам зайду, мистер Кэмбербэтч». «Будем ждать», — отозвался он, и, оглянувшись, я увидела, как он помогает миссис Адамс распутывать её катушку. Он не заметил, как произнёс «будем» вместо «буду». Вот это я понимаю тайные отношения. Быстро минуя лестничные пролёты, переступая через две ступеньки сразу, я уже поднималась на свой этаж, когда увидела своего соседа снизу, сидящим на верхних ступеньках. В другой день я прошла бы мимо, даже не обратив внимания на пиво в его руках. Но сегодня я решила не обделять соседа вниманием. «Добрый вечер, мистер Докер». «Выходные. Вечер. Почему бы и нет?» Словно оправдываясь, взмахнул бутылкой пива мужчина. «И вправду, почему бы и нет?» Усмехнулась в ответ я, после чего с негодованием отметила свою чрезмерную улыбку, посетившую меня за сегодня большее количество раз, чем за последние полгода. Увидев, что я его не осуждаю, мистер Докер подвинулся с лестницы, а когда я с ним сравнялась, неожиданно произнёс. «Может быть, вы знаете, как общаться с подростками?» Я остановилась. Перед глазами сразу же всплыл образ Ирмы, но мой опыт был уже запылённым. В конце концов, больше двух лет прошло. «Главное, не смотреть им в глаза, когда они рычат, иначе могут наброситься», — решила отшутиться я. Мистер Докер оценил мою шутку, усмехнувшись в уже наполовину пустую бутылку. «Бриттани недавно исполнилось 17, и я совершенно не знаю, как с ней общаться», — вдруг решил признаться он. А ведь мы прежде вообще не общались, только здоровались из вежливости. Её брату скоро стукнет двенадцать, и как бы сильно он ни отличался от своей сестры, каким бы душевным парнишкой он ни был, я со страхом осознаю, что стою на пороге его пуберантного периода. «Все через это проходят», — пожала плечами я. «Да», — задумчиво протянул мистер Докер. Мне сразу же вспоминается, как в свои 15 лет я сбежал из дома и чуть не наколол татуировку на шее. Он устало посмотрел на меня. Так как я стояла на тройку ступенек ниже, наши взгляды практически были равны по высоте друг к другу. Поэтому в глазах собеседника я с лёгкостью смогла распознать едва уловимое охмеление. «А у вас?» – вдруг поинтересовался мистер Докер. «Было что-нибудь подобное?» Я мгновенно вспомнила, как махала парней арматурой за гаражами. «Нет, мой подростковый возраст выдался относительно спокойным», — решила пофантазировать я. «Хорошо, что Сьюзан незадолго до своей смерти успела просветить Британию о критических днях и прочих женских проблемах. Не знаю, как бы я с этим справился один. У меня мелкий, но успешный печатный бизнес в Лондоне, а я не знаю вот таких вот банальностей». «Это нормально», — пожала плечами я. Дариан буквально раскрыл мне глаза этой золотой фразой это нормально. Теперь я видела, что многое из того, что я отрицала или чего боялась, на самом деле было вполне нормальным. Услышав о том, что то, что я переживаю внутри себя, не выходит за рамки нормы, мне словно стало легче дышать. Отчего теперь, глядя на человека, с которым на протяжении двух лет я так часто пересекалась в подъезде, мне не хотелось видеть в нём борьбу, наподобие которой вынуждена была долгие годы своей жизни переживать я пока передо мной не возник Дариан со своим волшебным словом «нормально». Наш брак со Сьюзен не был особенно счастливым. Последние два года перед её смертью мы чуть дважды не подали на развод. Но потом всё вроде как начинало налаживаться, а потом она умерла. Я услышала, как этот мужчина сглотнул ком боли. Такой знакомый, но не моей. По моей спине пробежались мурашки. Прошло чуть больше года с момента её смерти, когда я решился на отношения с другой женщиной. Она хорошая, образованная, в одиночку воспитывая 14-летнего сына, у которого завтра день рождения, и которому я уже купил подарок. Мне стыдно перед детьми за то, что я так быстро нашёл замену для их матери. Поэтому я скрываю от них свои отношения. «И это тоже нормально», — спокойно ответила я. «Скрываться? Бояться». Мистер Докер задумался над моими словами, а я решила продолжить подниматься наверх. Когда я встала на ступеньку, на которой сидел мой сосед, он вдруг произнёс. «Ваш муж был замечательным и выдающимся человеком, миссис Робинсон». Мистер Докер смотрел себе под ноги. «Знаете выражение? Подобное притягивается к подобному. К вам, Таша, обязательно притянется сильный человек. Главное, не раздумывайте. Действуйте, пока ваши дети ещё малы». И не упускайте шанса стать счастливой, сколько бы времени с момента вашей потери не прошло. Месяц, год, два, неважно. Все рамки в наших с вами головах. Рамки нашего счастья тоже. «Спасибо за совет, мистер Бруно», — на выдохе произнесла я. «Позвольте и мне дать вам совет. Пить пиво вы, конечно, можете, но не читайте газеты. Ложь вредна для здоровья». «Я не хотел вас обидеть», — поднял на меня внезапно испуганный взгляд мужчина. «Я знаю», — уверенно кивнула головой «я». «Я и не обижаюсь. Я благодарю вас». Сказав эти слова, я пошла дальше. Мистер Докер и вправду дал мне дельный совет, несмотря на то, что был для меня совершенно посторонним человеком. Но дело было в том, что я не обращалась к нему за советом. Интересно, сколько ещё людей, узнавших о моём бурном романе с Дарианом Риорданом, захотят дать мне совет?» Интереснее, пожалуй, только количество тех, кто захочет самолично вмешаться в эту историю. А таковых, я уверена, не может быть мало. Меня ожидали долгие месяцы общественного прессинга. Я это знала наверняка и даже успела с этим смириться. Смириться ради Дриана. Для меня это всё ещё казалось чем-то из разряда фантастики. Но именно это внезапно и оказалось моей реальностью».